Все-то ему должно быть понятно, просто и ясно, как день. Ему, скудоумному, холодному насмешнику, не понять, что засушенный цветок становится сеном на потребу мулу. Строчит послание, доказывает, что загар апокрив, что раби Симон Бен Иохай никак не мог его написать, вопит подделка, как будто важно, чья рука писала, а не чья душа направляла руку. Он покачал головой, и хитрый усмешка мелькнула на благостном лице с белой, как кипень, волнистой бородой. Зогар, древнееврейский, сияние, главный литературный памятник каббалистического учения, возник в XIII веке. По форме представляет собой особые мистические комментарии, к Пятикнижию Моисея, Ветхий Завет. Главная идея Зогара — непостижимость божества и рассмотрение всего сущего как проявление божественного начала, абсолютное тождество мира и Бога. Но он его не встретил отклик у раби Габриэля. Почему ты отринул учеников Саботая, Просил он скрипучим голосом. «Почему ты петляешь, увиливаешь, отпираешься? Почему ты поручил Гою защищать тебя глупыми нелепыми софизмами? Почему не сложишь с себя свое звание? Неужто тебе так важно быть гамбургским раввином и видеть свой дом полным людей? Почему ты...» — и в голос у него было сожаление и угроза. «Почему ты отринул самого себя?» Ионатан Эйбишутс засмеялся коротким располагающим смешком из недр своей благостной бороды. «Брось, Габриэль», — сказал он, — «за два года ты не стал мягче, а я не стал суровее. Я мог бы выразить тебе, не все ли равно, кто он будет, еврей или гой или мусульманин, если ему открыт Вышний мир. Я мог бы возразить тебе, хорошо, Карл Антон, мой ученик крестился, но разве не больше общности и близости у меня с ним, чем с Рэп, Якобом, Гершелем, Эмденом, хоть он и правоверный еврей, хитроумный ученый голова, но при этом, к сожалению, ограниченный, скучный человек, слепой к видению Вышнего мира и глухой к голосам его. Я мог бы возразить тебе, мессия Саботай Цеви сам перешел в мусульманство во имя спасения идеи и принципа, а его ученик Франк крестился. Почему же мне не позволено принять обличие неумолимого раби с угрозой на устах и улыбкой в сердце, изрыгающего против самого себя бесплодные проклятия? Я мог бы возразить тебе быть мучеником легко, куда труднее идеи ради выставлять себя перед людьми в сомнительном свете. Вот что я мог бы возразить тебе. Но лучше я ничего не скажу. Он встал приветливый, величавый, в длиннополом статусе. Подошел к приземистому, хмурому, старомодно починовничьи одетому старику. Я признаю, я слаб, я безрассуден и суетен. Очень ласково и как-то по-детски простодушно сказал он. рок был ко мне благосклонен, сделав меня сосудом великой мудрости. Я мог бы стать тем руслом, по которому струятся могучие потоки от мира вышнего к миру низшему и веет дыхание Божие. Но я оказался негодным бренным сосудом. Никто глубже меня не сознаёт и всем своим натуром не ощущает, какой блаженный покой обретаем мы в Боге, скольцуетный, обманчивый, тленный благо низшего мира. Но я неустанно вновь и вновь стремлюсь назад в этот низший мир. Знание прекрасно. Знания по ту сторону от дел мерзких. Кто обрел знание и покой, тот огражден от новых тягостных воплощений души. Дела мирские безрассудны, дела мирские глупы, грязны, животны и оставляют по себе горечь и пустоту. Но я неустанно стремлюсь к делам мирским к суетности и тщете. «Позволь мне быть глупым, дорогой мой друг». Позволь мне быть грязным и уподобляться животному. Позволь мне больше заботиться о бороде своей, нежели о душе. И закончил дерзновенной шуткой. Душу свою я найду и отмою от скверной через мириады лет. Но кто поручится мне, что я второй раз найду такую великолепную бороду? Плавно текли эти кощунства, С ласковых, елейных, красноречивых уст Мудрого, легкомысленного, заблудшего раби. Собеседник слушал их хмурой, окаменелой, невозмутимой. И вдруг перед ним встала картина. Камень, пустыня, потрескавшиеся льдины, Нежный, дроднящий блеск вверху, Нависшая туча, полет коршуна — Мрачные и дикое своеволие гигантских, низвергнутых над глыб,